Артур Алехин «Это...» «Привет. Не знаю, как быть, решил поделиться. Больше не с кем, кроме как с обычными гражданами. Как-то же вы решаете эти проблемы. Странные события происходят. Никогда такого не было в практике. Не знаю, как реагировать. Это вообще нормально в этой стране или нет?» Может вы подскажете, что мне делать дальше? Просто мне не у кого больше спросить. Не у кого проконсультироваться. Имею в виду по роду деятельности. Юристы, судьи, прокуроры, коллеги-адвокаты, даже юридические конторы не дают советов. Знаете, почему не дают? Потому что их нет. Недавно я приехал из другой страны. Меня нанял мой подзащитный Я очень успешный, и дорогой адвокат, как бы нескромно это ни звучало. И за моими плечами пока еще нет ни одного поражения. Вероятно, данное дело будет первым. Так вот, я приехал чуть больше месяца назад. Мне казалось, дело, которое я буду вести, проще простого. Тем более подобное мне уже несколько раз в практике встречалось. Не один в один, конечно, но похоже. Мой подопечный обвиняется в пропаганде... Ну, я не могу произносить это слово, иначе меня самого арестуют по этой же статье. Это, кстати, было первое, что меня шокировало. Когда я читал материалы дела, там вместо этого слова стояло многоточие. Вроде обвиняется в пропаганде троеточие. Установлен факт донесения информации о троеточие. Свидетели подтверждают склонение к троеточие и так далее. Я сначала не понял, в чем вообще претензия, если само обвинение, во всяком случае его ключевая часть, не пишется. Это все равно, что вы обвиняетесь в троеточие. В чем? В троеточие. За что вы хотите посадить меня? За троеточие. И все. Понимаете? Когда встретился с подопечным, он объяснил мне эти странности. Оказывается, вышел закон, который запрещает употреблять ряд слов, которые в свою очередь рассматриваются как пропаганда. Мой клиент — сотрудник государственной структуры, который проводил инструктаж по использованию нового закона. То есть он приезжал в различные крупные СМИ, в больницы, в полицейские отделения, в магазины, в крупные интернет-сообщества и так далее, с целью объяснить, как теперь обращаться с теми или иными словами. Так вот, Во время объяснения он имел неосторожность сам употреблять эти слова, за что и был немедленно арестован. Сначала он не отнесся к этому серьезно, даже отказался от адвоката. Он говорил «Так я же уполномоченный. Как же мне объяснить людям, какие слова нельзя употреблять, если я не буду их произносить?» «Это все демагогия», — отвечал судья. «Вы называли запретные слова или нет?» «Формально да, с целью, неважно». — останавливал судья. — Вы нарушили закон. Умышленно, осознанно, а значит, пропагандировали. — Что именно я пропагандировал? — огрызнулся мой подопечный. — Это! Что это? Это! — крикнул судья. — Не валяйте дурака, подсудимый, иначе я что это как оскорбление суда. Вот, собственно, после того заседания он и вызвал меня из-за границы. Конечно, я сначала думал, что он преувеличивает. Не может такого быть, не может и все. Однако, начав изучать дело, я понял — запретные слова действительно вырезаны из текста. А любое перефразирование смысла рассматривается как намек на пропаганду этого, что, в свою очередь, тоже карается лишением свободы. Понимаете, я должен защищать человека, которого хотят посадить за «это», а я пытаюсь доказать, что он не имел в виду это. Я долго готовился к заседанию. Не поверите, но впервые я репетировал речь, перепроверяя каждое слово в словаре, чтобы ссылаться на источник, если вдруг меня тоже обвинят в этом. Ранее я действовал спонтанно. Конечно, тоже серьезно готовился, но подготовка носила другой характер, скорее тактический и стратегический, а в этот раз технический. Я, признаться, стал опасаться за свою свободу. Даже хотел было отказаться от дела. Но с подобной странностью встретился впервые в практике. Мне просто стало любопытно, как это все будет проходить и чем закончится. Наступил тот самый день первого заседания. Я встал рано утром, еще несколько раз отрепетировал свою основную речь, ответы на возможные вопросы, свои аргументы, Еще раз проверил сомнительные слова в словаре, надел дорогой костюм, уложил волосы в прическу, побрился, подушился дорогими духами и пошел. Когда я вошел в зал, то был шахирован еще сильнее, чем в первые дни ознакомления с делом. В суде никого не было. В зале было пусто. Первое, о чем я подумал, возможно, перепутал день. Перепроверил. Все так. Дата, место, время, все верно. Вышел в коридор, подошел к секретарю. «А где все?» «Кто все?» Она смотрела на меня с непониманием, словно я задал какой-то странный вопрос. «Ну, все? Судья? Обвинения? Свидетели?» «Так никого не будет». Я вновь попытался понять, что происходит. Вновь сверил дату, время, а заодно посмотрел в календаре, не праздничный ли сегодня день. «Нет, рабочий день» середина недели. «Заседание перенесли?» — предположил я. «Нет». Также с недоумением отвечала она мне. «Почему перенесли? Вы можете выступать». «То есть как? Перед кем?» «Перед судом. Что вы от меня хотите?» — уже резко спросила она. «Но там никого нет», — я ответил ей в той же раздраженной манере. Она смягчилась, поняла, что я в себе и нисколько не пытаюсь дурачиться. Оказывается, на такие заседания никто не приходит, дабы случайно не обронить это или какое-нибудь другое запретное слово. Были инциденты, когда адвокат, формулируя мысль, употреблял запретные слова, а судья и прокурор не делали вовремя замечания, после чего адвоката сразу брали под стражу — а все, кто были в зале, шли как соучастники, ввиду того, что не указывали на нарушение закона, слыша об этом. Поэтому приняли решение, в принципе, не ходить на подобные заседания. В том числе в зале суда не ставят ни диктофона, ни видеокамеры, ничего, что могло бы в дальнейшем скомпрометировать представителей закона. Я вошел в зал, осмотрелся, собрался с мыслями и начал свою речь, стоя перед пустым местом судьи. Мои слова эхом разлетались по пустому помещению, но я должен был сказать свою речь, хоть меня никто и не слушал. «Мой подопечный», начал я, чувствуя себя нелепо, глупо и тревожно, обвинен по ошибке. Я могу это доказать». Еще через несколько дней я пришел на следующее заседание. Как и в прошлый раз, в зале никого не было, но на столе судьи лежал предварительный вердикт. Перед входом секретарь сказала, что я должен с ним ознакомиться и расписаться. Я взял бумагу и прочитал. На основании представленных в прошлый раз доказательств обвинения, аргументов защиты, свидетельских показаний и прочих фактических и косвенных фактах суд склоняется к мнению, что подсудимый виновен в том, в чем его обвиняют, и должен понести соответствующее наказание. Заключительный вердикт будет оглашен в следующий раз путем письменного информирования. Просьба стороне защиты прийти в такой-то день, в такое-то время для оглашения приговора. Это день завтра. Судя по всему, мне нужно будет подавать апелляцию. Я уже подготовил документы, только не знаю, куда их нести и с кем вообще общаться на эту тему. Ведь нигде никого нет. Все боятся услышать или произнести это и впоследствии быть обвиненными. Можете подсказать, что мне делать? Как защитить своего подзащитного? Ведь надо что-то делать».